Глава 14. Рейслин долго не мог заснуть и задремал лишь под утро. Проснулся юноша в холодном поту. Он не мог вспомнить своих снов, но ясно ощущал на веюную ими волнение и тревогу. Рейслину показалось, что во сне к нему приходила мать. Флин и Танис тоже поднялись рано и принялись раскладывать и без конца перекладывать товары, споря о том, как их лучше разместить. Они разложили на прилавке браслеты, с выгравированными на них грифонами, драконами и другими легендарными чудовищами, а жирели серебряного плетения тонкой и изысканной работы, расположили в голубине на красном бархате. Рядом расставили деревянные шкатулочки с серебряными и золотыми обручальными кольцами в форме сплетённых листьев плюща. Флинт остался недоволен. Когда солнце взойдёт, тень будет лежать здесь, а не там, и поэтому серебро должно лежать там, а не здесь. Сердито объяснил он Танису. Пауэльф терпеливо выслушал гнома и напомнил ему. «Мы уже говорили об этом вчера, Флинт. Ты просто забыл. Из-за тени вот этого дуба солнечные лучи будут падать на серебро и заставят его сверкать. Но только в том случае, если ты оставишь его в покое и не будешь перекладывать туда-сюда». Пока они спорили, Рейстлин решил освежиться, чтобы прогнать остатки сна. оно мылся и неудовольство ушившись этим, вылил нагого в уковшик воды, тут же задрожав от утреннего холода. И это привело его в себя, и юноша отправился одеваться. Карамон всё ещё спал, избавляясь от вчерашнего дурмана. Солнце уже окрасило в розовый цвет вершины гор, побелевших от раннего снега. На небе не было ни облачка, день обещал быть ясным и тёплым. Флинт позвал Рейстлина, чтобы тот рассудил его с Танисом и посоветовал, как разложить украшения. Юный маг, которому было глубоко наплевать, лежат драгоценности на полках или на крыше, избежал вмешательства в спор, притворившись, что не слышал рёва гнома. Он прошёлся по ярмарочной площади, наблюдая за торговцами. Ставни раскрывались, повозки откидывались, тележки переезжали на нужные места. Запахи бекона и свежего хлеба наполняли воздух. По сравнению с тем, какой шум стоял здесь днём, сейчас было относительно тихо. Продавцы желали друг другу удачи, собирались в кучки, чтобы поделиться историями или припасёнными лакомствами и обменивались товарами. Торговцы пробыли здесь всего день, но уже сформировали своё собственное общество с его признанными лидерами, сплетнями и скандалами, сплочённое чувством товарищества, которое выражалось в девизе: "Мы против них". Под ними следовало понимать покупателей. о которых отзывались самым неуважительным образом и которых немного позже встречали зазывными улыбками и подобострастным обхождением. Рейстлин смотрел на этот маленький мирок с презрительным интересом, пока не дошёл до пекарского лавка, где молодая женщина укладывала в корзину свежие и горячие булочки. Нежный аромат корицы приятно гармонировал с запахом древесного дыма из кирпичных печей, и соблазнённый Рейстлин решил прицениться. Он уже начал рыться в карманах, прикидывая, хватит ли ему нескольких оставшихся грошей. Когда женщина улыбнулась ему и покачала головой: "Убери деньги. Ты один из нас". Булочка согревала во рту не райственно, яблочная начинка с корицей таяла на языке. Это несомненно была лучшая булочка из всех, какие он пробовал. И юноша решил, что быть частью маленького сообщества довольно приятно, пусть и немного странно. Улицы Гавы непонемногу просыпались. Детишки выбегали на свежий воздух, везря от восторга в предвкушении веселья на ярмарке. А обеспокоенные матери загоняли их домой, торопясь хотя бы умыть. Городской стражник важно прогуливался неподалёку, свысока глядя на приезжих. Рейстенс лед её за тем, чтобы не попасться на глаза жрецам в небесно-голубых одеждах. Когда он замечал кого-нибудь из них, то спешил свернуть за первый попавшийся угол. Вряд ли кто-то узнал бы о в нём неряшливо одетого крестьянина, который был в храме прошлой ночью, но юноша решил не испытывать судьбу. Сначала он подумывал уводиться также и сегодня, но вовремя сообразил, что тогда придётся всё объяснить мастеру Лемею иль, а возможно и рассказать о своём плане. Кроткий маленький человечек наверняка попытался бы отговорить роистина от рискованного предприятия, а юноше совсем не хотелось выслушивать его доводы. Он уже слышал их от самого себя. Лучи солнца уже растопили тонкую корочку и не на опавших листьях, когда Рейслин подошел к дому Лемюэля. Было слишком тихо. Юноша сначала насторожился, но потом понял, что тишина не была чем-то особенным для мага, живущего в уединении, а кроме того Лемюэль запросто мог еще спать. Рейслин немного постоял возле дома. Ему не хотелось будить мага, но еще меньше хотелось идти назад, напрасно потратив силы и время на дорогу. Юноша обошёл дом, в надежде заглянуть в окошко, и испытал радостное облегчение, когда услышал шум, доносящийся из сада. Отыскав в стене выступающий камень, Рейстен поставил на него ногу и подтянулся повыше. Мастер Лемеэль тихонько позвал он, не желая пугать и без того напуганного мага. У него не получилось. Лемеэль уронил садовый совок и оцепенел от ужаса. Кто? Кто это сказал? спросил он дрожащим голосом. Это я, сударь, Рейстлин, поспешил ответить Рейстлин. Повернув головой, Лемеюль понюхал, откуда доносится голос, разглядел его источник и принялся осыпать гостя сердечными приветствиями. Но тут нога Рейстлина соскользнула с кирпича, и он пугающе быстро исчез за стеной. После этого Лемеюль открыл садовые ворота и пригласил юного мага войти, поинтересовавшись предварительно, не видел ли он поблизости змей. Нет, сэр, ответил Рейстлин с улыбкой. Ему начинал нравиться этот нервный, суетливый маленький человек. Лемю или некоторым образом повлиял на решение юноши притворить рискованный план в жизнь. Рейстину хотелось вернуть Лемю или его любимый сад. Все жрицы на ярмарке ищут новых возможных последователей. Не думаю, что они побеспокоят вас в ближайшее время, сударь. Мы должны быть благодарны жизни за маленькие подарки, как сказал гном-механик, когда лишился руки при каком-то опыте. В то время как это могла быть его голова. Ты завтракал? Не возражаешь, если мы поедим в саду? У меня тут еще много работы. Рейслин заверил мага, что уже поел. Они прошли в сад, и юноша увидел, что едва ли не четверть земли уже перерыта, растения выкопаны и подготовлены к перевозке. Половина не выживет, но некоторые могут продержаться всю дорогу. Думаю, что через несколько лет у меня будет такой же сад, как здесь, — весело проговорил Лемюэль, но его взгляд невольно скользнул по зарослям черной смородины. вишневым яблоням. Остановился на пышном кусте сирени. Мак знал, что никогда не вырастет такие же деревья и кусты, как эти. "Возможно, вам не придётся уезжать в Сударь", сказал Раистен. "До меня дошли слухи, что некоторые люди убеждены, будто поклонение Бельзору мошенничество, и намереваются открыть глаза на это другим". "Правда?" лемяял Просиял, но тут же снова сник. "У них не получится. Бельзориты обладают слишком большой властью". Но это было очень мило с твоей стороны, дать мне надежду, пускай всего на минуту. Теперь выкладывай, зачем пришёл. Лемиэль проницательно посмотрел в глаза Рейстлину. Кто-то болен? Тебе нужно что-то из моих снадобий? Нет, сударь. Рейстлин слегка покраснел, поняв, что чувства написаны у него на лице. Я бы хотел снова просмотреть книги вашего отца, если вы не возражаете. Боги с тобой, юноша. Теперь это твои книги, тепло сказал Лемиэль. В его голосе прозвучала такая доброта, что Рейстен тут же поклялся повергнуть в прах культ Бельзорова, чтобы это не стало. Он больше не думал о том, во что это ему обойдётся, и напрочь забыл о своей славе. Юноша оставил мага печально копаться в саду и раздумывать, что можно взять с собой, а что лучше оставить на месте. В библиотеке Рейстен позволил себе бросить гордый и счастливый взгляд на книги, его книги, которые скоро займут своё место в его библиотеке. И только после этого сел за работу. Боевой маг был аккуратным и точным человеком. Он записал название каждого заклятия, его точное расположение и краткое описание в отдельном томе. Поэтому юноша легко нашёл нужное заклинание и сразу понял, что именно его использовала верховная жрица. Рейст уверен убедился в этом окончательно, когда прочёл, что для заклятия не требуется никаких компонентов: ни песка, ни помятой летучей мыши. Джудит должна была только сказать нужные слова и сделать несколько пассов, чтобы заклинание сработало. Именно чтобы скрыть пассы, рукава одеяния жрицей были такими широкими. Теперь Рейстлин задумался, сможет ли он овладеть этим заклятием. Оно было не особенно трудным. Во всяком случае, не требовало умения архимага и легко удалось бы магу под мастерью, но Рейстлин был всего лишь неофитом, не прошедшим испытания. До этого по законам конклава ему нельзя было использовать заклинания такого уровня. Но этот же закон говорил, что в случае, если маг по встречается с чародеем ренегатом, практикующим магию независимо от законов и порядков конклава, его прямой обязанностью будет либо договориться с ренегатом и сделать так, чтобы он предстал перед судом конклава, либо в чрезвычайных случаях лишить ренегата жизни. Бывали Джудитри ренегаткой. Этим вопросом Райстин мучился всю ночь. Было вполне вероятным, что вдова темная чародейка и использует свою магию, чтобы нечестным путем выманивать у людей деньги и отравлять их сердца. Маги ложи черных мантий, поклонявшиеся Нутари, входили в состав конклава, несмотря на то, что чародеи лож белых и алых мантий с трудом могли понять и принять то, что черные мантии именовали договором с тьмой. Рейстин вспомнил, как пытался объяснить все это стурму. Мы, маги, понимаем, что в этом мире должно поддерживаться равновесие, распинался Рейстлин. Ночь сменяет день, и то и другое необходимо для нашего существования. Поэтому конклав одинаково уважает и почитает как тьму, так и свет. В свою очередь, они требуют от всех магов беспрекословного подчинения законам конклава, которые были установлены века назад для того, чтобы защитить магию и тех, кто её использует. Любой чародей должен быть в первую очередь верен магии, и только после этого чему-то ещё.